Она ответила ему письменно, не одобрила стремление уничтожить написанное, а, напротив, сказала, что роман получит большую известность и будет переведен на многие языки. Но, конечно, надо кое-что добавить и переделать. А в качестве пасскриптума была приписка «Когда закончишь писать этот роман, тебя настигнет смерть». Само собой, разумеется, Леонов был обескуражен и напуган таким прогнозом, поэтому двадцать лет он переделывал и дописывал пирамиду. За это время он перенес тяжелую утрату, скончалась его жена. Немного оправившись, писатель обратился к Евангелии с упреком, дескать, почему она не предсказала ему такое горе. На это последовал ответ. «Да ты что!» Я же послала тебе недавно подарок. Кофейную чашечку. Одну. А что же пирамида? В апреле 1994 года роман наконец-то вышел в свет. А спустя четыре месяца 95-летний Леонид Леонов скончался. Вспоминает Алла Демидова. Было время, когда эта известная актриса театра и кино увлекалась эзотерическими науками. В конце концов, любой человек, даже чуждый всем этим гаданиям и потусторонним силам, вряд ли удержится от искушения пообщаться с непознанным, а тем более с таким феноменом, о котором идет молва по всему миру. Алла Сергеевна, находясь в Болгарии на гастролях, решила посетить знаменитость. Будучи в курсе пожеланий Ванги, она принесла с собой кусочек сахара. По словам актрисы, старушка, взяв его, сразу же спросила, есть ли у нее отец. И потом добавила, что он мертв и стоит рядом с ней. Алла Демидова была несколько разочарована. После этого ясновидящая спросила, почему видит пришедшую в военной форме. «Да это я в роли Ангелики из фильма «Щит и меч». «Ну что же, это может и неплохо, но знай, актерство не твое. Ты прирожденный научный работник». Далее последовали вопросы о том, с какими спектаклями приехала труппа и сколько в ней человек. Алла Сергеевна не могла дать точного ответа, но сказала, что где-то примерно сорок человек. «Нет, я вижу там значительно больше, где-то около ста», — ответствовала ясновидящая. Демидова говорит, что потом она специально подсчитала количество приехавших на гастроли, и действительно оно было именно такое, как сказала Ванга. А перед уходом ясновидящая по-матерински ласково провела по спине актрисы, обняла ее и попросила поменьше ходить на каблуках. Встреча не прошла бесследно для звезды театра и кино. Она рассказывает, что вернулась в Москву обновленная, полная сил и совершенно здоровая. Уверовав в таинственный дар Ванги, актриса говорила, что неведомое и запредельное реально существует. А еще, что она занимается не своим делом. Тормоза в машине неисправны. Корреспондент журнала «Огонек» Сергей Власов давно мечтал посетить известную провидицу, но очередь к ней, как известно, длилась не один месяц. По счастью, его болгарский приятель, писатель Серафим Северняк, предварительно записался на прием.